История Великой Отечественной Войны Советского Союза. Том 1, страница 461. Но призывали политработников-резервистов и в предыдущие два года. Это сколько же новых батальонов можно укомплектовать? Политработников-резервистов, понятно, призывали без постановления Политбюро. Но в дополнение к ним Политбюро принимает решение послать в армию тысячи своих номенклатурных работников. Если все это принять во внимание, то картина вырисовывается вполне серьезно. Понятно, что номенклатуру, призванную в армию, использовали не на батальонном уровне, и вряд ли на полковом. Все это усиление политических органов существующих и вновь создаваемых дивизий, корпусов, армий, фронтов. Но это не единственное. И не главное назначение призываемых в армию номенклатурных администраторов. И не так глупа партия, чтобы делать из них полководцев. У них другое назначение. При военных советах армии и фронтов формируются группы особого назначения. Ос нас. Подробно об этом автор пишет в книге 1 Ледокол. Мы уже знаем, что мотострелковые дивизии ОСНАС НКВД создавались для советизации новых районов. Одна дивизия ОСНАС НКВД может навести революционный порядок в любом районе, но управлять районом могут только профессиональные администраторы. Вот именно для этого и создаются группы особого назначения. Постановление Политбюро. О призыве в армию тысяч коммунистов было принято 29 августа 1939 года, а через 19 дней Красная Армия вступила в Польшу. На освобожденных польских территориях новая коммунистическая администрация заработала как хороший механизм, созданный рукой талантливого мастера, и при освобождении Эстонии, Литвы. В Латвии никаких проблем, в Финляндии проблемы. И потому группы особого назначения из ответственных работников партии не потребовались, вернее, потребовались, но не в полном составе. А генеральскими сапогами скрипят уже не только ответственные партийные товарищи районного или областного масштаба. Генеральскими сапогами заскрипели и сами члены политбюро. Есть великолепная фотография, сделанная 29 сентября 1939 года. Хрущев в генеральской форме, но без знаков различия, на освобожденных польских территориях с восточного берега реки Сан смотрит на сторону, освобожденную Гитлером. Вокруг Хрущева угодливые комиссары. Должность Хрущева член военного совета Украинского фронта. Это именно ему подчинялись группы особого назначения. Фронтом командовал Тюленив. Обязанности Хрущева — присматривать за Тюленивым, руководить нежестоящими комиссарами, насаждать счастливую жизнь на освобожденной земле. На немецкий берег Хрущев глядит весело, без страха. Генерал армии Тюленив вспоминает, что Хрущев сказал в тот исторический момент.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 На себя. Через три войны. Страница 132. Это публиковалось при жизни Хрущева, при хрущевской власти. Хрущевым не опровергалось и хрущевской цензурой не запрещалось. Как вела себя на польской территории армия-освободительница и чем руководствовалась, мы видим на примерах массовых захоронений польских офицеров.